Глава шестая, часть 5. Дочь министра обороны. Единственная дочь министра была признана генетической комиссией мутантом только лишь за то, что имела третью ногу. Маленькую такую, тоненькую и кривую, которая легко была удалена хирургом сразу после рождения. В напоминании об этом остался только белый шрам на бедре и нестандартное строение тазобедренного сустава. Она даже не хромала. Умный, красивый ребенок. До начала полового созревания им женой было разрешено воспитывать дочь дома. Но перед двенадцатым днем рождения к ним явилась генетическая полиция с предписанием о переселении дочери на один из островов в Индийском океане. Ни высокая должность министра, ни слезы супруги не помогли. Их единственный ребенок был в 24 часа доставлен на остров и даже не разрешили собрать личные вещи. Там ее, как и всех остальных мутантов, Химически обесплодили. Единственное, чем помогло высокое положение министра обороны, это передать мобильник и периодически обмениваться сообщениями. Даже не звонками, а просто писать дочери. Видеть на присланных снимках и коротких видеороликах, как она там живет и растет. А теперь она обречена на голодную смерть, если не помогут благотворительные организации или если ее не вытащить на материк?» Министр скрипнул зубами. «Пришельцы, черт бы их побрал!» «Да игрались!» «Как только были присланы первые парламентеры от них, надо было за жабра их и сыворотку правды им роже распылить, чтоб поделились сведениями о своих инопланетных дружках и планах, а там уже и оружие в ход пустить» сразу все ракеты запустить, а не церемониться и дружбу водить. От этих воспоминаний удушливая волна гнева перехватила дыхание, и красная пелена застила глаза. Министр рванул ворот рубашки, расстегивая кнопку, чтобы сделать глоток воздуха. В этот момент объявили перерыв, так как ожидался еще один человек для обсуждения. Министр обороны вздрогнул и обернулся. Финансист тщательно натирал свои очки бархаткой. Конечно, можно было воспользоваться новыми технологиями и подкорректировать зрение, но по признанию самого министра финансов, без очков он чувствовал себя голым, незащищенным. «Павел Федорович», — медленно повторил финансист и подышал на стекло, потер платком, — Я слышал про твою дочь. Неужели кулаки военного непроизвольно жались, на скулок заиграли желваки? Финансист продолжал тщательно полировать стекло. Ты думаешь, у тебя одного такая печаль? В смысле? Военный знал, что многие расставались с высокими постами, когда выплывало наличие у них мутировавшего потомства. Генетическая чистка не жаловала никого и строго придерживалась буквы закона о сохранении человечества в натуральном, так сказать, виде. Финансист, наконец, закончил протирать очки, выдрузил их на нос. Тщательно сложил специальную бархатную тряпочку в чехол и убрал в брючный карман. Потом взглянул поверх очков на министра обороны и вздохнул. Заложил руки за спину, качнулся на каблуках. Пал Федорович, как ты думаешь, почему ты остался на своем посту? Военный тут же растерялся. Не знаю, я думал, что просто забыли доложить обо мне. Финансист усмехнулся. А еще военный. Далдон ты, Пал Федорович. Ну, ты это потише. Далдон, со смаком повторил финансист и самодовольно ухмыльнувшись качнулся на каблуках назад, а потом резко приподнялся на цыпочки и быстро заговорил в самое ухо военному. — Не будь идиотом. Про твою дочь ему, — министр ткнул пальцем в потолок, — уже давно все известно. Павел Федорович побледнел. Финансист продолжил. — Ты думал, что за двадцать лет это не вылезет наружу, и ваше сообщение просто так, что ли, двадцать лет свободно ходили туда-обратно? «Нет, все давно известно, скажу даже больше. Отдельный домик, красивые пейзажи на фото и дополнительные льготы ей не за красивые глаза дали и не за шрам на бедре». Кровь ударила в голову министру обороны, во рту пересохла, но он молча продолжал слушать. «Ты никогда не задумывался, почему она шлет тебе только сообщение, И ни разу, повторяю, ни разу тебе не звонила. Министр обороны мигом все понял. Заволдовался, встал с кресла, судорожно дыша, сел обратно. Потом почему-то шепотом спросил. «Она работает на правительство? Где она? Что с ней?» «А вот этого я тебе не скажу, Павел Федорович». Министр финансов снова раскачивался на пятках, блестя очками и любуясь произведенным впечатлением. — Тогда зачем ты об этом мне рассказал, Сергей Иванович? — спохватился военный. Финансист хитро прищурился, на мгновение приподнял край манжеты на левой руке и показал вживленный чип. — После совещания тебе вызывает к себе сам. Он все и разъяснит. — А сейчас собери мозги в кучу. Перерыв закончился. Министр обороны сел на свое место. Перед глазами у него стояла картинка вживленного чипа в виде белесого квадрата 2х2 см с затейливой узорчатой вязью внутри. Такой чип на внутренней поверхности запястья открывал двери в любые помещения по всей планете, давал доступ к резервным денежным счетам и всем остальным благам планеты, включая хранилище со стратегическими запасами еды и оружия. А просьбы, высказанные обладателем такого узора, приравнивались к приказам, требующим незамедлительного исполнения. Такой чип он видел всего у пары людей, у Вячеслава, первого советника президента, и у директора департамента по связям с инопланетниками. — Дочь. Значит, она не на острове? Тогда где? — Потом. Все потом. Сейчас надо сосредоточиться на совещании. Министр обороны прислушался к выступлению Рихтера и других докладчиков. Предлагалось ввести дополнительные меры по обеззараживанию местности. Ученые в спешке разрабатывают контрмеры против выброшенной на Землю инопланетной заразы. Также надо обеспечить население дополнительными антисептическими средствами – масками, дезинфицирующими растворами, резиновыми перчатками, зачистить населенные пункты и прилегающие к ним территории от трупов умерших животных, для чего объявить сбор добровольных санитарных команд. Опасен ли вирус для людей, пока непонятно, надо изучать, наблюдать, Но упреждающие меры по защите населения все же стоит принять. Потом еще раз выступил Павел Федорович с инициативой введения дополнительных дежурств для военных и полиции. Ну и в завершении совещания было принято решение отправить на поселение в подземную часть правительственного комплекса все правительство, ученых и их семьи. Временно, конечно. Также было решено начать восстановительные работы на установке перемещения на запасную планету. Ученые обнадежили, что это возможно, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Для этого было решено сформировать группу из научных сотрудников и техников для проведения разведки и сбора информации. Этим вызвался заниматься Вячеслав вместе с Вертером Рихтером. И хотя совещание шло в быстром темпе, заняло оно почти всю ночь. Решения принимались быстро, так же быстро издавались приказы и подписывались документы. Вячеслав украдкой посматривал на часы. Павел Федорович волнению дергал под столом ногой, ожидая встречи с самим. Министр финансов в уме подсчитывал суммы затрат, тут же вводя результаты в документацию и передавая их к дальнейшему исполнению.